Голова 95. -я. Склонить голову, чтобы весь мир встал перед тобой на колени. Однако Лиер вовсе не рассчитывал на умершее дитя Майя. Он уже получил достоверную информацию, исходящую от руководства Академии, согласно которой этот этап поединков должен стать последним. Этот тур соревнования королей был лишь экспериментальным. И эксперимент показал отличный результат, однако необходимо было заняться и другими вопросами. Кроме того, было получено слишком много заявок на участие. Посредством этого турнира удалось значительно повысить боевой дух студентов, но задача была не в том, чтобы они сражались друг с другом, не переставая один бой с другим, а в том, чтобы они могли самосовершенствоваться и повышать свой уровень, поэтому после третьего этапа решено было сделать перерыв. Леер был уверен, что этот турнир войдёт в историю Академии, даже больше — в историю человечества. и потому он был намерен с помощью него оставить себе след для следующих поколений. Так сказать, прогреметь на весь мир. Так что намерение сразиться с Ян Фанем у него исходило от сердца, наполненного амбициями. Его лазерный меч засверкал неестественным светом, что говорило о вливании в него икс-энергии. Неужели Лиер настроен ещё более решительно, чем Ян Фань? У Джан Шаня даже челюсть отвисла. Быть того не может. Это всё тот же изнеженный Лиер? «Хотите сказать, даже трус временами может проявлять смелость?» «Да ни черта подобного!» «Здесь однозначно что-то нечисто!» Сириус Янфани тем временем тоже продолжал смело мчаться вперёд. Этот бой был наполнен каким-то особым настроением. С самого начала всё действие сосредоточилось на противоборстве двух командиров. «Эти двое стремятся покончить друг с другом одним ударом!» «Но это чересчур рискованно!» Кат пребывал в растерянности. В поединке между двумя высококлассными пилотами обязательно нужен какой-то буфер, пробные удары, позволяющие организму приспособиться к нагрузкам и воздействию X-энергии. Такое резкое внезапное столкновение может стать самоубийственным. Весьма высока вероятность атакую противника самому получить повреждения. Вполне может случиться, что сейчас проиграют оба. Расстояние между двумя мехами уже сократилось до 20 шагов, в то время как остальные были ещё довольно далеко друг от друга. Они пока занимались перестрелкой, прощупывая обстановку и дожидаясь, чем закончится поединок между командирами. Леярд замахнулся своим мечом, готовясь через мгновение скрестить его с оружием противника, но Сириус в этот момент взвился в воздух и, вытянувшись во весь рост, закрыл собой небо. Его огромный меч правосудия резко поднялся над головой и сразу же обрушился вниз. Он применил приём под названием «Кара Небес», и это был удар, который невозможно выдержать. Ведь он нёс в себе не только невероятную мощи, был невероятно быстрым. Способность Икс Ян Фаням при этом также накладывала свой эффект. Карающая сила Ян Фаня принадлежит стихии металла. Но главное в ней то, что она наносит также и ментальный удар по противнику. Ян Фань способен заблокировать духовную силу противника в зоне своего поражения, из-за чего тот остаётся совершенно беззащитным против его Икс Энергии, это конь... На этом речка-то неожиданно оборвалась. Хаос, Неожиданно исчез. Мышечная сила и интенсивность применения способности x Ян Фаня достигли максимальной точки, но тут его цель внезапно пропала. Это всё равно, как если бы при наводнении плотина переполнилась доверху, а отверстие для сброса воды оказалось бы забито камнями и не открывалось. Через секунду Ян Фаня уже готов был взорваться, но ничего не мог сделать, оставалось только рубануть мечом в воздух. Если не дать выхода энергии, она его просто-напросто разорвёт изнутри. Бабах! Потоки энергии, вырвавшиеся наружу, были невероятно мощными. Трудно себе представить, что Мягк способен на такие сокрушительные удары, буквально вызвавшие сотрясение земли. Но вслед за грохотом послышался ещё какой-то мощный гул. Окружённый клубами дыма на том же месте вдруг появился серебряный хаос. Губальера в этот момент беззвучно произнесли только одно слово: "Сдохни". Лазерный меч в его руке напоминал кисть для каллиграфии, он легко поднимался и так же легко опускался вниз, высекая искры от металл. Секунды спустя на губах Лисинь заиграла обольстительная сексуальная улыбка, её вальс пламени с ужасающей яростью бросился в атаку на Лайтвилл Кинга и... пламенная красотка моментально изрубила противника в пух и прах. Бастион Пенвуз цепился в яростной схватке с волчьим стражем ворфа. Сила Орфа и его тяжёлый мех позволяли ему задержать противника, заставляя его всё время обороняться, на умершее дитя Майя уже завёл свой гимн смерти. Что касается Луфе, после уничтожения Яна Фони он смог незаметно подкрасться к своему противнику и нанести ему сокрушительный удар. Роберт никак не мог понять, что же случилось с его завесой тьмы. Он был уверен, что способность сработала на толстяке, только вот это никак не отразилось на его движениях. «Да, сам Роберт был способен видеть во тьме свои способности, но это ведь само собой разумеющееся, это же его способность!» «Враг же максимум должен различать лишь очертания, однако этому парню, кажется, всё было нипочём». «Эх, если бы он знал!» а разве можно напугать демона темнотой?» «Ещё через несколько мгновений всё было уже кончено!» «Сокрушительное поражение тёмных волков!» Начав с Леера... Каждый из бойцов династии один за другим с лёгкостью расправился со своим противником, и вся команда триумфально закончила выступление в третьем этапе, продемонстрировав уверенное превосходство над Тёмными Волками. Леяр! Леяр! Леяр! На далёкой планете Земля вся Академия Зевса была охвачена бурным ликованием. В прошлый раз, после поражения династии, все здесь боялись, что команда полностью утратит веру в себя. Но случилось совершенно противоположное — Их предводитель, Лир Кронос, блестящей победой показал всему миру силу землян. Но на самом деле такая сокрушительная победа стала неожиданностью для всех. Даже Ян Фан не мог в это поверить. В комнате симуляции, покидая кабину, он в бестильной ярости сдал дикий рёв. Как? Как такое могло случиться? На большом экране показывали повтор ключевых моментов. Карающая сила Ян Фан бесспорно обладала невероятной мощью. Во время лобовой атаки она просто не имела себе равных. Она объединяла в себе огромную физическую силу и применение мощной способности Х. Более того, это была атака с применением дзын, ци и шэнь. Примечание переводчика. Уже встречалось, но напомню. Дзын – это жизненная сила, которая поддерживает наше тело в жизнеспособном состоянии. Когда этой энергии недостаточно, человек заболевает. Ци – это фактически энергия тела в её рафинированном виде «чистая энергия». Когда этой энергии недостаточно, человек становится усталым, вялым, ничего не желающим. Шэнь – это энергия ясности организма. Когда имеется недостаток Шэнь, мышление человека затуманено, он не способен правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Ян Фань смог освоить эту древнюю технику, зная, что вкупе с его способностью она позволит ему сокрушить любого, кто осмелится выйти против него один на один в ближнем бою. Глаза зрителей, впившиеся в экран – расширились от восхищения. Ян Фань, несомненно, силён, но лиер оказался сильнее. Фактически на трибунах лишь немногие поняли, что же произошло на самом деле. Ван Джен и Кёртис переглянулись. Этот принцип за пределами Солнечной системы был не сильно известен, но в самой Солнечной системе не составлял особой тайны. Наибольшая сила в то же время является и наибольшей слабостью. Приём Ян Фани включил в себя использование трёх видов внутренней энергии – Цзин, Цзинь и Шэнь. Они концентрировались в одной точке до предельного уровня, который только может выдержать организм человека, а потом, когда их концентрация достигает предела, энергия должна быть выпущена наружу. А это означает, что бояться, использующий эту технику, сам себя загоняет в тупик. Что случится, если он не даст выхода энергии после наступления максимального предела? Именно это и использовал Лиер. Леер с самого начала не планировал побеждать в лобовом столкновении. Он только делал вид, что рвётся в бой, а затем, когда Ян Фань атаковал, он исчез. Конечно, атака, основанная на единстве трёх внутренних энергий, должна использоваться в связке с блокировкой духовной силы. Не будь у Ян Фани этой возможности, он не стал бы изучить этот приём. Только вот проблема в том, что духовную силу невозможно заблокировать полностью. Лиер, находясь под влиянием своей техники развития, смог мгновенно освободиться от негативного эффекта, И почти совершил пространственный скачок. Он исчез чуть более чем на одну секунду, и сразу же появившись на том же месте совершил серию последовательных атак, каждый раз перемещаясь вокруг Ян Фаня. Разумеется, с каждым последующим ударом его скорость снижалась, тем не менее при первых трёх его скорость была близка к максимальной, и Ян Фаня оказался не в силах следить за ним уже после первой атаки, и с того момента его судьба оказалась предрешена. Можно сказать, что своей карающей силой Ян Фань уничтожил сам себя. в чистом виде победа разума над грубой силой. Это оказалось легче, чем сдуть пыленку. Единственное, что ли Лиеру нужно было сделать, это избежать одного удара огромным мечом. Ну а дальше его мастерство во владении боевыми искусствами не оставляло Ян Фанию шанса. Поражение же командира стало началом конца Тёмных Волков. После этого остальные члены команды просто упали духом. Им уже всё стало безразлично, а такой настрой ничем не отличается от поражения. В результате вся команда оказалась уничтожена за считанные секунды. Пройдя через бои предыдущих двух этапов, противники уже знали сильные и слабые стороны друг друга, поэтому для победы в этом бою требовалось уже нечто большее. Нужно было понимать именно свои слабости. А в плане знания мехов, возможности человеческого организма и способности X, Иоанн Фань явно не дотягивал до уровня Лиера. Капитан Волков опустил это из виду, выходя против него в прямое противостояние. Это и есть настоящая сила. Это и отличает воинов эпохи покорения космоса от воинов всех других эпох. Этим характерна современность. Как тоже не удержался от восторженных отзывов. Как студент факультета военного искусства, он, разумеется, сумел оценить то, что сделал Лиер. Даже небольшой анализ позволял увидеть его несомненное мастерство, так что даже Кад готов был теперь назвать себя поклонником этого землянина. Лиер же был скромен, как и всегда. Одержав победу, он поклонился зрителям, выражая им свою признательность. Скромный, мудрый, наделённый выдающейся силой и незаурядными лидерскими качествами. Лиер, несомненно, должен стать новой восходящей звездой и Млечного Пути. Правда, никто не видел взгляда Лиера в тот момент, когда он скромно склонил голову в поклоне. В этом взгляде горело неукротимое честолюбие и жажда власти. Сейчас он склоняет голову, но в будущем весь мир будет стоять перед ним на коленях. Айна и Хокту Линь снова продолжили беседу, теперь не обсуждали выступление Лиера. Принцессе он также показался потрясающим человеком. леньхуй Хуи Инь хоть и была с этим в какой-то мере согласна, но всё же недовольно скривила рот. «Ведь Лиер — противник Ван Джена. Как можно им восхищаться?» Неужели сестра настолько всё забыла? Это просто ужасно. Кроме того, удача, похоже, отвернулась от Саламандр. В прошлых двух матчах их выступления прошли замечательно, но в третьем бою им предстоит встретиться с самой ужасающей из всех команд убийцами богов. Слава Императора тоже бы оказалась в затруднительном положении против этой команды. Возможно ли, что Ван Жен не сможет проявить себя в следующем бою? И как назло, это последний этап поединков. А когда начнётся следующий, никому не неизвестно. Но почему всё складывается так неудачно? Поймав на себе жалобный взгляд Хуи Инь, Ван Джен не мог не задуматься, что это с малышкой? Почему она смотрит на него, как на побитого щенка? В следующем матче предстояло столкнуться с соколом и ледяном и пламени. Обе команды были уже готовы. Для обеих сторон этот матч должен был стать решающей битвой не на жизнь и на смерть. Два поражения из двух не только давили на психику самих участников, но и были позором для государств, которые они представляли. В особенности это касалось Соколов. Для монорастов проигрыш вообще не имеет оправданий. Но зато они никогда не теряют боевый дух из-за поражений. Всё это время команда провела на закрытых тренировках, готовясь к предстоящему поединку. Впрочем, и бойцы Ледяного Пламени в прошедшие дни тоже тренировались, не щадя сил. Пережив позор поражения... Обе команды теперь жаждали победы, словно голодные волки, жаждущие крови. Только победив, они смогут очиститься от позора и самоутвердиться. Появление участников на арене вызвало удивленные возгласы среди зрителей. «Эй, соколы, в чём дело? Кто все эти люди? Все эти закрытые тренировки последних дней произошли именно из-за смены состава? Из прежних бойцов только Данди остался!» Усевшись в комментаторское кресло, Кат только успел открыть список участников, Как у него глаза на лоб полезли. В команде Соколов неожиданно произошли изменения. Впрочем, они вполне объяснимы. После слишком самоуверенного настроя в начале турнира, теперь монорасцам пришло время спуститься с небес на землю. Сююю закивало головой. Уважаемый Лату, а что вы об этом думаете? Изменился почти весь состав. При этом времени на тренировке у них было немного. Не вызовет ли это проблем со взаимопониманием между участниками? Лату усмехнулся. Полагаю, на своих закрытых тренировках команда как раз и занималась этим вопросом. Давайте дождёмся начала боя, там сразу станет всё понятно. В команде Соколов четверо новичков. Это Харви, Рикен, маски и Инадон. Четыре совершенно новых участника, но будем надеяться, что с ними команда станет только сильнее. А теперь посмотрим, как обстоят дела в команде «Ледяное пламя».